Глава 7. Кабинет поручика Неронана был освещен теплым светом от нескольких плошек масляных светильников. На улице бушевала метель, и маленькое оконце было залеплено пушистым снегом. Передо мной на столе стояла пиала с уже порядком остывшим чаем и ворох бумаг с моими путевыми заметками. А перед Мартином Карловичем на большом листе потихоньку рождалась аккуратная схема. Сидящий в уголке новый ротный писарь прилежно записывал под диктовку описания маршрута и словесную расшифровку, обозначенных на схеме приметных мест. В углу стоял мольберт, который еще летом смастерил Федька Синельников. Во время занятий французским языком с господином поручиком я на нем размещал свои наглядные пособия, а сейчас Мартин Карлович собирался взять его с собой в полковую канцелярию и на нем вывесить собственноручно нарисованную схему. Презентацию хочет устроить, что ли? «Так, вроде все?» – спросил Неронан через некоторое время. «Я еще раз бегло осмотрел листы со своими каракулями. Мосты, мостки, холмики, овраги, изгибы дорог, приметные дома во встречных деревнях, особо запоминающиеся элементы местности, имена старост и помещиков. Оказывается, записал-то я очень даже много, листов эдак 30 и звезд двух сторон». А Мартин Карлович превратил все это в одну схему и два столбца аккуратных строк со словесными пояснениями. И у него описание маршрута вышло более емкое и понятное, чем мое вот это все. Что-то мне в голову закралась крамольная мысль, что господа офицеры в штабе не только пьянством занимаются. Поручик стянул со столика писарь лист с примечаниями и пробежал взглядом. «Ну да, все. Так, Жора, через два часа?» Поручик сверился с гулкой тикающими настенными часами. «Нет, уже через час. Подходи со своим излеченным солдатом сюда. Во всем параде. Пойдем в полковую управу. Все как положено. Я буду докладывать, вы с кривичем стоять столбами по краям от планшетки, а господин капитан похвалы получать». Я растянул губы в вежливой улыбке поднялся с табуретки. «Ну куда вскочил-то? Время еще есть немножко. Вот чай допиваю. И...» Мартин Карлович с усмешкой посмотрел на меня. «Расскажи про между делом, как у тебя вдруг еще один солдат к лекарю угодил». «Вроде только-только все выздоровели, и тут на тебе, какая незадача!» Я чуть наклонил голову и изобразил из себя талон слова вежливости из парижской палаты «Мера весов». «Чай холодный не сладкий, ну да что ж теперь?» Допил одним глотком, отставил глиняную пиалу на край стола, откуда ее тут же забрал подскочивший Федька. «С лестницы упал, ваш благородие!» «Батюшки, так-таки с лестницы!» — притворно всплеснул руками Мартин Карлович. — Точно так, с лестницы. Меня вот не было, эти лентяи забыли крыльцо песком посыпать. — Вот беда, но, надеюсь, на этот раз твой заноза никого за щеку не кусал? — Никак нет. Крыльцо ошкурено, обработано, солдат Белкин никаких занос не получил. Только синяк небольшой от падения. Лекарь сказал, уже завтра может вернуться к экзерцициям. Мартин Карлович спрятал невольно мелькнувшую хмылку в своих рыжих усах. А потом посерьезнел и строго произнес. Ну — Ну-ну. — Ты вот что, внимательнее все песочком посыпай, капрал Серов. Полковник Лебель у нас сторонник прусской системы муштры. Ежели солдаты и впредь так с крыльца падать будут, то он все ваше капральство сквозь строй прогонит, чтобы, значит, все сразу к занозам привыкали. Ступай. Псков утопал в снегу. Метель никак не успокаивалась. Когда я дошел до дома, выделенный моему капральству под контейнер квартиру, весь кафтан был покрыт толстым слоем налипшего снега. В синях ко мне подскочил Степан и быстро прошелся по кафтану веником, стряхивая снег. Я еще пару раз топнул башмаками о половицу и вошел в дом. Было дымно. Снег забил трубу плохо сложного дымохода, дым валил из печи внутрь и скапливался под потолком. Хозяин открыл волоковое окно вверху стены, чтобы дыму было куда уходить. Это не сильно помогало, потому хозяин с ворчанием елозил в узком оконце длинной палкой, выталкивая наружу налипшие на бревна сугробчики. Волоковое окно – это такая прямоугольная дыра в стене под самым потолком. Туда должен выходить, выволакиваться, дым, когда помещение топится по-черному. Я был сильно удивлен, когда узнал, что отопление по-черному – это не значит, что весь дом будет прокопчен сажей. Если правильно топить печь, то не только стены, но и потолок будет без сажи. А еще вдоль потолка местные на тонких бечевках развешивали рыбу, мясо и спокойно коптили ее холодным дымом. Чего ж добру пропадать? Два в одном – и отопление, и коптильня. И что удивительно, нет никакой вони. Так легкий запах протопленной бани и горячего дерева, не более того. Но это если топить правильно. Я правильно топить не умел, у меня получалась какая-то газовая камера, не отопление по-черному. Тут ведь надо не только правильно играть с вентиляцией, вовремя пододвигая задвижку на волоковом окне, увеличивая или уменьшая зазор, но и как-то по-хитрому подбирать дрова в перемешку с древесным углем. Этому искусству местные учатся с детства, и если как-то работать по хозяйству, здешние дети начинают чуть ли не сразу, как научатся ходить, то к печи хозяйка дома станет подпускать дочь разве что годам к двенадцати, считая на десятом году обучение этому искусству топить по-черному. Камины и печи с трубами появились здесь совсем недавно. Говорят, что в одно время с царским указом брить бороды, то есть при императоре Петре Великом. Такие печи были очень дорогими, их надо было уметь правильно складывать. В деревнях печи с трубами не любили, и неудобный расход дров больше и жар не тот. В городах печные трубы старались делать обязаловкой. Пожаров меньше, дым да дома можно ставить теснее друг к другу, когда дым вытягивается наверх через печную трубу, а не в бок через волоковое окно. Но, как и всякая инновация, внедрялось это дело административно, командными методами и втихую саботировалось населением, потому что новое запросто может оказаться очередной временной блажей по наехавших немцев. которую вскоре отменят. А своя методика, вот она, годами отработанная, простая и понятная. Пользуясь тем, что в доме и так дымно, солдаты беззастенчиво курили прямо в большой обеденной комнате. Собрались в тесный кружок вокруг выбритого Налыса лысо Еремы и вели неспешную беседу. Ну как беседу? Ерема рассказывала, остальные слушали. Судя по их лицам, рассказ был совсем невеселый. Белкин так и вовсе был смурной и лишь в бессильной злобе стискивал в кулаки свои длинные желестые ладони. Уже вернулся из лазарета, надо же. Быстро он, а это думал воспользоваться возможностью легально уйти в запой. А где Сашка? А, вот он. Сидит, наша заноза, спокойно слушает Ерему. И, что интересно, сидит рядом с Белкиным. И ничего, не вижу на их лицах никаких признаков смертельной вражды. И куда пропало и то бешенство, с которым они смотрели друг на друга еще неделю назад? Ерема заметил меня и замолчал. Остальные солдаты тоже притихли только Белкин проронил, хумуро глядя куда-то в пол. У нас в Шлиссельбургском полку так было, и не пару месяцев, а все семь лет, что я там был. И говорят, до да меня так же было, считай, всю жизнь. Вот говорят, немцы, немцы, прусская муштра. Белкин в сердцах хлопнул себя ладонями по коленям. Так их у нас и не было вовсе, немцев этих. Раз-два и обчелся. Остальные все свои, православные, природные русаки. И у тебя в монастыре тоже. Откуда немцам-то взяться? А вот подишь ты. Тут он заметил, что все замолчали и поднял голову. Увидел меня, вскочил и вытянулся во фронт. Я поморщился и кивнул на обеденный стол, заставленный пустыми деревянными мисками. Старый солдат Семен Петрович по-своему истолковал мой жест и слегка поддел ногой одного из новых солдат из шлиссельбургских сироток. Тот подскочил и начал убирать со стола. Похоже, при мне они продолжать этот разговор не хотят. Только он Никита косится, как диковатый, с подлобью. Ну, нет, так нет. Чего расселись, воины. Лясы точатся, человек вон, кивнул в сторону копашащегося у волокового окна хозяина. Работает. А вы чего, белоручки, что ли? Возьмите лопаты, да идите снег вокруг дома убирать. Навалило так, что скоро уже не пройти будет. Никита, Алешка, помогите Ереме облачиться в парадное. Парик, камзол, чтобы чистенький, все дела... Мы с тобой, брат, пойдем в полковую канцелярию, поработаем немножко мебелью при поручке Неронине. — А я? Возьми меня с собой, — вскинулся Сашка. — Ишь ты, а я по тебе скучал, оказывается. — А тебе за особое повеление от господина поручика. Крыльцо от снега очистить да песком посыпать. У Белкина вдруг на лице появилась ехидная ухмылка, и он, подмигнув, хлопнул Сашку по плечу. Мы с Еремой внесли мольберт в большой зал, установили их в четыре руки закрепили на нем нарисованную по ручкам нейронным схему. После чего синхронно сделали шаг назад, встали вплотную к стене и застыли, как изваяние. В центре зала, подальше от окон и сквозняков, за длинным столом сидели офицеры полка и неспешно трапезничали. Командиры батальонов, два секунд майора и премьер майор, командир нашего батальона в полковой квартирмейстер секунд майор строц. Командир полковых пушкарей, сам полковник Лебель, с одним из двух своих адъютантов и наш ротный капитан Нелидов. Поручик Неронин отошел на пару шагов, посмотрел еще раз схему, убедился, что все в порядке, и слегка растерянно повернулся как, но откровенно не зная, куда себя девать. Полковник Лебель, увидев его растерянность, поднялся за стола и подошел к схеме, осмотрел, провел пальцем по линиям и благосклонно улыбнулся Неронину: "Хорошо сделано, люблю такое. Писорчук оформлял." нейрон покраснел и ответил. «Сам делал. Писарчук только приложение записывал. Вот, пожалуйста». И протянул полковнику стопку листов, которые до этого крутил в руках. «Хотя, с чего это я вдруг решил, что он покраснел? Он же рыжий, как морковка. Может, мне просто показался из-за цвета его усов и желтого света свечей». Полковник бегло проглядел бумаги, изредка сверяясь с размещенной на мольберте схемой, и, по-видимому, остался доволен. «Хорошо». Меня, милейшие, в Шляхетском корпусе за геометрию и тригонометрию всегда хвалили. Могу, знаешь ли, отличить хорошую работу от халтуры. Говорил он с заметным акцентом, практически не используя мягкие согласные и очень коротко проговаривая гласные. Впрочем, понять его было можно. Или просто я уже привык к такому количеству разных версий разговорного русского языка. Благодарю вас, господин полковник. Потупился Неронин. А ведь они с полковником Лебелем почти ровесники, обоим уже лет под сорок. Только Неронен более тяжеловесный. Широкое лицо, широкие плечи, крупные кисти рук с раздутыми пальцами. Лебель же сухопарый, подтянутый, чем-то похожий на гончую. А Неронен, соответственно, бульдога. Да, осторожнее надо с такими мыслями. из чего удумал высокородное начальство с брехливыми псами сравнивать? Пожалуй, пора начинать. Полковник Лебель хлопнул пару раз в ладоши. В зал тут же прибежали слуги. Пока они убирали со стола, офицеры подошли к нашему импровизированному стенду и принялись осматривать схему в полголоса, обмениваясь комментариями. Только капитан Нелидов остался за столом, вольготно развалившись на спинке стула. Вот, Вильгельм Францевич, об этих нижних чинах я вам рассказывал. Солдат Кривич, которого, ну, вы знаете, и Капрал Серов. Это он привез серебро от преподобного Иосифа. Полковник мазнул взглядом по мне и внимательно смотрел с ног до головы Ерему. переглянулся со строцем, кивнул каким-то своим мыслям, развернулся и провозгласил «Прошу садиться». Офицеры заскрипели стульями, располагаясь за столом, и Лебель начал «Господа, я внимательно изучил марш полка минувший осенью из Риги в Псков, в связи с чем уведомляю вас, что считаю неприемлемо совершать предписанный нам марш таким же порядком. Погодные условия не простят нам такого количества накладок и погрешностей». «Ночевки солдат в палатках, шатрах, шалашах и что вы там себе еще придумывали – не для зимы. В нынешних условиях мы с вами должны разработать маршрут таким образом, чтобы все солдаты имели ночевку в крепких деревянных домах с печью никак иначе. Это понятно?» Полковник окинул взглядом собравшихся офицеров. «Вроде бы я не сказал ничего для вас нового, однако в осеннем марше подобного исполнено не было. По какой причине по чьей вине – это уже дело прошлое». Нынче же полку предписано совершить марш на метаву для соединения с основными силами армии. Об этом самом марше мы с вами сегодня и поговорим. Силами роты капитана Нелидова была разведана дорожная обстановка по первой части маршрута следования. Вильгельм Францович плавно пустился в свое кресло во главе стола и обратился к Нелидову. «Прошу вас, Алексей Андреевич, начинайте». Капитан Нелидов привстал, благосклонно кивнул по ручку Нероннену и плюхнулся обратно на стул. Нерональд кашлялся, сделал шаг к Мольберту и начал. От переправы через реку великая Рижский тракт круто забирает на север, к берегу Псковского озера. Затем у погоста Камно идет по Каменецкой губе, протискивается между речкой Каменкой и Грамским болотом и поворачивает на юго-запад через село Подграмья на Изборск. Дорога проходит по хорошо заселенным землям Завелецкой засады, затем идет по землям Никольской губы Изборского уезда. Местность холмистая, с большим количеством оврагов. Почти вся дорога проходит по лесу, иногда встречаются небольшие луга, сейчас замерзшие, а по летнему времени заболоченные. Вот здесь, Нероннен указал на первый столбец сбоку от схемы, перечень деревень и хуторов с примерным расстоянием между ними по пути следования. Приметные места, колодцы и обширные поляны указаны на схеме, подробно расписаны в примечаниях. Также к схеме прилагается лист с именами владетелей деревень и земель. Рассказчик из Нерона на Аховой. Дикция монотонная, постоянно дергает рукой в схеме, будто не знает, куда ее деть. Левая-то у него лежит на рукояти шпаги, а вот правая все время дергается. Видно, что он не в своей тарелке. К середине его рассказа я начал сосредоточенно считать снежинки, налипшие снаружи на окно, и придумал, будто у них там морской бой. Увлекательно и весело. Главное не двигаться и не заснуть. Вон капитан Нелидов уже откровенно клюет носом. А майоры и полковник ничего так внимательно слушают, в глазах интерес. И один из секунд-майоров делает себе на листке какие-то пометки карандашом, а небогатов ему вполголоса что-то комментирует. Говорил неровным не так уж и долго, но далось ему это тяжело. Вон аж потом покрылся. Жаль нельзя повернуть голову и посмотреть, как там у Ерёмы не уснул ли. Я ж мебель, мне нельзя двигаться. Вот тут, в десяти верстах от Изборска, по погоста Таилова, в самом центре Таиловской губы, большая развилка дорог. Есть своротка с Рижского тракта на север, на Печоры, и на юго-запад, на Ротово и Лавры. В пяти верстах от Лавр большак поворачивает на Мариенбург. Мартин Карлович не удержался и почесал таки правой рукой нос. Вон, значит, чего у него рука все время так дергалась. Спасибо, поручик Неронан. Полковник Лебель благосклонно улыбнулся, и Неронен едва заметно выдохнул. Хорошо садиться. Вон по правую руку от Алексея Андреевича есть местечко. Вильгельм Францевич дождался, пока Неронен займет свое место за столом и продолжил. В прошлом году в Лифляндии случился неурожай. По этой, а также по некоторым иным причинам, армейские магазины по линии от Дерпта на Метаву и Ковна через Валк, Вольмар, Венден и Ригу не полны. Потому наши соединение с действующей армией непосредственно на марше считают нецелесообразным. Вильгельм Францович остановился и, тонко улыбнувшись, сказал, «Оно, конечно, хорошая идея отдать вопросы снабжения провиантам генералу фон Монтефелю и канцелярии Василия Абрамовича Лопухина, но, думаю, у них и без нас хватает головной боли». Послышались сдержанные смешки и чей-то тихий комментарий про голодную зимовку армии в Дерпте. Благодаря усилиям полковник Лебель коротко переглянулся со стротцем и продолжил. Благодаря усилиям капитана Нелидова у нас есть возможность двигаться на метаву отдельно от основных сил армии. Потому нам с вами надлежит разработать следующий маршрут. У погоста Таилова полк свернется с Рижского тракта и проследует через Ротово и Лавры на Мариенбург, Шваненбург и далее. Через Двину переправляться будем в районе города Якобштадт. Я настаиваю, чтобы в Якобштадт мы прибыли до начала весенней распутицы. В данный момент там стоит на квартирах Киевский Кирасирский полк. По предварительной договоренности с их полковником они удержат квартиры для нас, сами же до ледохода переправятся через Двину и отправятся дальше, на Ковно. Мы же там, в Якобштадте, переждем распутицу и переставим обоз, сполозив на колеса. По окончании ледохода переправимся через Двину и совершим оставшуюся треть марша от Якобштадта в Метаву. Чтобы избежать скучивания солдат на дороге, а также в деревнях и селах по пути следования, выступать будем отдельными ротами. Головной ротой выступит рота капитана Нелидова. Вы, Алексей Андреевич, к нам перешли из гвардии. Кому, как не вам, доверить такую честь? На счетах головной роты всегда гренадеры выступали. А с нас гренадерская рота даже не сформирована, проворчал один из майоров. Положено сформировать, значит, сформируем, ответил Лебель. Ее у нас отберут, а мы сформируем еще раз. Сколько потребуется, столько формировать и будем. А головной ротой пойдет рота капитана Нелидова. «Виноват, господин полковник?» – поднялся майор. Полковник Лебель жестом велел майору садиться и улыбнулся. «Конференция уже четыре месяца, как требует от армии решительных действий. И этих самых решительных действий нет, потому армии срочно потребны виноватые. И будьте уверены, виноватые найдутся. Вопрос только в том, какая именно вина будет на виноватом». В наших с вами интересах, господа, когда нас будут бронить, а бронить будут обязательно, чтобы никто не смог поставить нам вину медлительность и плохое состояние полка. Так что приступим. Все ознакомились со схемой. Впредь прошу именно так и оформлять маршевые листы. А поэзию и многословие оставьте господину Макшееву. Он ныне гражданский губернатор, у них такое в чести. За следующие несколько часов мои снежинки по ту сторону окна успели провести штук двадцать морских баталий и полста воздушных. Очень боевитые такие снежинки, бодрые, задорные, не то что эти штабные, всякой нудятиной занимаются, считают пуды, версты, ведра, мешки. О, а вот и Семанского упомянули. А, понятно, это его будто спрашивают на тему, где найти хозяев тех деревень, где роты будут на постой останавливаться. И снова пуды, версты. Что интересно, про деньги было сказано лишь один раз, да и то вскользь. Кто-то из майоров спросил разок, о стротс, сважник кивнул, мол, все в порядке. Нет, я, конечно, иногда пытался слушать и мотать на ус. В конце концов, когда еще представится шанс посмотреть на штабную работу? Но для стороннего зрителя все это невыносимо скучно. Может быть, если бы они считали пуговицы для штиблета или аршины сукна? В этом я неделю назад хорошо разобрался, понимая, что к чему. А эти бесконечные пуды, версты и телеги? Но вот совещание подошло к концу. И доведите до сведения каждого офицера в своих батальонах. Офицеру в обоз дозволяется брать не более двух телег личного имущества. Лично пересчитаю, прямо на марше. Увижу лишнее, прикажу немедленно сжечь к пёсе и бабке. Так что пусть всё ненужное отдают на хранение в третий батальон. Закончим летнюю кампанию, встанем на зимние квартиры, тогда пусть получают своё барахло обратно. На этом всё. Не смею вас больше задерживать. Полковник Лебель встал, попрощался с майорами и проводил их до порога. Строц аккуратно снял схему с Мольберта и расстелил на опустевшем столе. Я с большим наслаждением отлип под от стены и шагнул вперед собирать треногу Мольберта. Два часа вот так стоять – сомнительная радость, знаете ли. Мы вышли вслед за вспотевшим Неронненом и откровенно сонным Нелидовым. Теперь у нашей роты никаких работ нет и не предвидится до самого выхода. Только экзерциции. Будем срабатываться с новичками. Их у нас вроде много. Очень много. Когда мы донесли Мольберт до квартиры Нероннена, на улице уже стемнело. Звонили колокола церквей, и горожане расходились по домам после вечерней службы. Я хлопнул Ерему по плечу и отправил домой ужинать. А сам, пожалуй, пройдусь по морозцу, подышу свежим воздухом. По заведенной традиции, вечер капрайство проводит без меня. А вон и Ефим идет от церквушки в окружении монастырских сироток. Все уже переодеты из рванины в красные камзолы. Кафтанов у них пока нет, потому поверх камзолов обычные гражданские армяки да прочие курточки. А, точно, их же сегодня вечером к присяге приводили. Теперь это значит полноправные солдаты полка. Скорее всего, Ефим их ведет праздновать. Подхожу и радостно приветствую. Дорогой крестный. Здоровее, видали, хмуро отозвался Ефим. Отойдем-ка в сторону, пошепчемся. Есть что сказать? Чего это Наверное, по поводу Архипа или что? «Ну?» – в лоб спросил я, когда мы отошли от монастырских на пяток шагов. Ефим стянул рукавицу, остервенело, почесал щетину под шейным платком и с легкой заминкой начал. «Знаешь, тут про тебя говорят всякое, и так, и сяк. В общем, я человек простой, Жора, и тебе, как родному напрямик скажу, без всяких этих самых. Так что послушай, давай без обид, лады?» «Слушаю, излагай. Кажется, ничего хорошего мне не скажет». Ты, крестничек, что-то не то вытворяешь. Власть тебе голову скружила, над людьми измываться стал. Заставляешь людей бегать по морозу, издеваешься по-всячески. Глупости ты делаешь, крестник, вот как есть тебе скажу. Заставлять людей бегать, просто чтобы покуражиться и власть свою показать, это не дело. Такого люди не примут, и в капралок так долго не задержишься. Смекаешь, что я говорю? Начинается. Да, конечно, смекаю, крестные. В моем детстве это называлась «Страна советов», когда зрители с трибун кричат, как нам лучше играть. Особенно, когда проигрываем более сильному сопернику вроде тех же Коломяк, нам только успевая ловить полезные советы. Настроение было безнадежно испорчено. Будь здоров. Я хлопнул по плечу крестного, повернулся и пошел домой к своим. Спать лягу. Мне ж так и не дали, как следует выспаться после сегодняшней ночной гонки. Надо отдохнуть, завтра много работы. Мужики поработали на славу. Вокруг дома были расчищены аккуратные тропинки, ровные сугробы возвышались по сторонам, и кто-то даже слепил снеговика. Наверное, Сашка. У него вечно детство играет. Сейчас, небось, ужинаю с чувством выполненного долга и нагульным аппетитом. Захожу в дом и, стараясь быть незаметным, тихо прохожу к себе в коморку. Пока мы сюда не заселились, это был чулан. А потом Семен Петрович лично переоборудовал его в отдельную комнату для господина Капрала. Вот и он лег к помине. Слегка на веселье я выпил с устатку. Я сажусь на свою лежанку, начинаю расстегивать замерзшими пальцами пуговицы мундира. «Давай помогу», — говорит Семен Петрович. В четыре руки с кафтаном и камзолом справляться с подручнее. «А все-таки эти ночные покатушки ты зря устроил, Жора. Не в обиду говоря, просто с высоты своей немалой жизни. Ночь она, знаешь ли, всякое может случиться. Ну, подождали бы день-два где-нибудь на почтовой станции, а потом, как метель улеглась, выступили бы по светлу. Так оно спокойнее, и людей бы риску не подвергал почем зря. Я тебе так скажу. Все неприятности, которые с людьми случаются, они вот от такой молодой поспешности и горячности. Сам подумай, ну если бы конь в темноте ногу сломал, что бы тогда делать стали? И это туда же. Спасибо тебе, Семен Петрович, надоумил, теперь буду знать. О, тут и оно, довольно улыбается в седые усы старый солдат. Он, походу, не уловил иронии. Да и пусть. Мы вдвоем развесили мундир на вбитые в стену колышки, я аккуратно положил парик на притолку и с наслаждением растянулся на лежанке. Спокойной ночи. Дверь прикрылась. Проваливаясь в сон, я слышал доносящиеся из-за стола спор. Ну да, все как я ожидал. Гретой на костре камни глупость надо было иначе. Стрельбу устраивать под Изборском совсем капрало без попуту. а ну как попали бы в кого С потыкачей, сколив, что наспех соорудил Степан, тоже на дурака рассчитано, будь на месте мнимых преследователей хоть кто-нибудь поумнее, ни за что бы не вляпался. И вообще оно так не работает, надо было все совсем-совсем по-другому сделать. Хорошо, хоть Степану хватило ума не влезать в споры, не оправдываться. Их там не было, а они хотели бы там оказаться. Вот и весь секрет этих многомудрых советов. А как, кстати, слепил не Сашка, Степан. Надо же!